тем меньше кислорода. «Между прочим, я думаю, что мне нужно взять с вас бумагу перед тем, как мы нырнем. Отпущение на случай неудачи? Да. Но в конце концов это не имеет значения. Если вы не подниметесь, то же случится и со мной». Перед началом спуска приехал из Тюриха доктор Бюльман. Он сидел на плоту, мрачный и сосредоточенный. Но вот погружение началось. В наушниках я слышу голос сверху 1 метр три метра 9 переходите из кислорода на первый газ 20 метров 30 отлично мы спускаемся из сумерек верхнего слоя в безлунную ночь глубоководье я энергично выдыхаю носом чтобы уменьшить боль в ушах дышать легко темлер подбадривает меня условленным жестом 45 метров звучит голос 55мените газ с Кейлер присоединяет свободный конец своей дыхательной трубки к одному из баллонов. Убедившись, что газ идет, он отключает трубку, в которой подавалась предыдущая смесь. Затем он делает то же со мной. Я ощупываю свои трубки, Все на месте. Голос сверху продолжает отсчитывать метры: 70, 75. Слышно, как кто-то наверху кричит: "Быстрее, быстрее!" 90, 95, 100. «Приготовиться! 100 метров! Смените газ!» Снова Келлер переключает трубки. Перед тем, как переключить мои, он пристально смотрит на меня. Вскоре я узнаю, почему. На этот раз газ подается на пределе. Дышать почти нечем, причем воздух очень холоден, холоднее воды вокруг нас. Зубы ноют. Пытаюсь сказать «Окей», но не удается. Все же оказывается, что можно продержаться на этом рационе. Пальцем показываю Келлеру вниз. Давай дальше. Келлер снова возится с трубками. Ага, он подключает еще один баллон. Стало заметно лучше. Спуск продолжается. 160, 170, 200, 210 метров. Спуск занял 7 минут 30 секунд. Я оглядываюсь. Слабый свет наших фонариков сразу же тонет в темноте. Вокруг нас черная пустота. Келлер пишет на специальной дощечке «Холодно, но ого!» Я царапаю в ответ «Поздравляю!» Начинаем подъем. Мы понимаем с той же скоростью, что и пузырьки газа, который мы выдыхаем. Их так много, что я не вижу Келлера. Я наклоняюсь, чтобы разглядеть его. Он, видимо, делает то же, и наши маски сталкиваются. Мы на глубине 110 метров. Бюннман предупреждает Келлера по телефону, что последние 20 метров надо подниматься 26 минут. Его строгий голос напоминает мне, что если мы схватим кессонную болезнь, то это произойдет, скорее всего, в ближайшие минуты. Но пока никаких симптомов. Нам предлагают переключиться на кислород. Слышно, как на плоту кто-то смеется. К нам с аквалангом ныряет помощник Келлера Штирнеман. Он жестами спрашивает, все ли в порядке. Мы киваем в ответ, хотя я вижу, что у Келлера внутри маски кровь и пены Потом выяснилось, что кровоточил нос. Штирный ман вопросительно показывает келлер на маску. Тот отмахивается. Штирный ман пожимает нам руки и поднимается наверх. Его сменяют два фотографа. Сейчас впервые мы ощущаем холод воды, хотя здесь у поверхности она значительно теплее, чем в глубине. Чтобы согреться, Обхватываем друг друга и начинаем танцевать какой-то дикий танец. Сверху нам транслируют джазовую мелодию. Когда она кончается, начинаем орать в телефон что-то такое, что нам кажется очень остроумным. Через некоторое время неуверенный голос сверху спрашивает «Мистер Маклиш, как у вас дела? Все в порядке?» Мы выбрались на поверхность через час после начала погружения. По показаниям приборов мы спустились на глубину 222 метров. Я подошел к Келлеру, чтобы поздравить его еще раз и спросить, что же произошло на глубине. «У меня одно время не хватало воздуха», — сказал я. «У меня тоже», — ответил Келлер, — «что-то разладилось, но мы исправим. В следующий раз будет лучше». «Трудности появились на 180-метровой глубине», — вспоминал об этом погружении сам Ганс Келлер. Неожиданно стало все труднее дышать через вентильс. Я наблюдал за Максершем, он, очевидно, также испытывал трудности, но он хотел продолжать. Мы все еще погружались, дышать становилось все труднее, создавалось впечатление, что мы дышим через соломинку. Я судорожно размышлял, какая авария могла произойти. В камере ничего подобного ни разу не происходило.